десятая Аннели Уважаемые Рудра, вы собираетесь арендовать корабль. Люгер, 14 уровень 12 пушек в режиме посуточной оплаты. Для вас действуют бонусы. Для своих скидка 10% от общей стоимости аренды. Каперское братство. Улучшенные паруса для всех видов пиратских кораблей. Стоимость 25 пиастров в сутки. Продолжить. Портовый агент проводил меня по причалу до местонахождения судна. Гавань Барбадоса не могла похвастаться большим выбором кораблей, но скоростной люгер подходил как нельзя лучше. Когда система спросила о выборе матросов, я сделал ставку на мореходные качества, уступая боеготовности. Вести морской поединок в планы не входило. Недаром на Карибах говорят «На бога надейся, о порах держи сухим». Потому что все возникшие ранее проблемы однажды могут показаться пустяком перед новой. Потому что стоит тебе расслабиться, жди подвоха. Последние дни сплошь состояли из гонки по квесту. И с ягуаром подрался, и с губернатором Тартуги встретился, и на Барбадосе побывал, наколов дров и послушав историю бывалого пирата. В целом, квест на поиски сокровищ больше утомлял многочисленными метаниями по островам и улицам городов, чем какой-нибудь особой сложностью. Все шло нормально, покорять виртуальный мир было почти одно удовольствие, однако главные неожиданности поджидали впереди. Стоит признать, что с Джорданом Бланком мне сильно повезло. В любых портовых городах таких неписей, пестрящих квестами, немало, но в большинстве случаев они выдают задания, за невыполнение которых идут штрафы, лишение части опыта, уровней или денег. Судно требовалось быстрое и небольшое. «Дело даже не в том, что каждые игровые сутки плавания на арендованном корабле стоили денег, которые, впрочем, по большей части принадлежали клану, а в том, что я не должен привлекать к себе внимание, отправляясь за крупной денежной добычей». Двухмачтовый люгер с минимальным экипажем подходил идеально. Этот класс кораблей походил на шхуну, немного уступая то и в размерах. Ширина палубы составляла всего несколько метров, и даже не верилось, что на таком скромном деревянном островке моряки жили неделями. Косые паруса Люгера вспыхивали в лучах, начинавшего клониться к закату солнца. Несмотря на малое водоизмещение, корабль представлял серьезную опасность на море. Он мог достигать скорости в 20 узлов, то есть 10 метров в секунду. 30 неписей услужливо ждали команды к отплытию. Илюха заверил, что если я все-таки смогу добраться до финала задания и разыщу сокровища, они помогут. Видимо, помогут затащить золото на свои корабли. Как бы то ни было, желание доказать клану, что я на такое способен, подстегивало азарт все сильнее. Раз уж покинул их корабль в первый же день совместного плавания, стоило оправдать уход. Возвращаться с пустыми руками в планы не входило». Я отсчитал из кошелька нужное количество монет, вручил их портовому агенту, и тот отсалютовал, после чего направился обратно в доки. Указав матросам маршрут на запад к острову Саона, я покинул игру. Неписи все равно действуют на автомате, я им не понадоблюсь. Ну, по крайней мере, я так думал. После того, как я открыл для себя Карибы, реальный мир для меня словно покрылся затяжной пеленой. Нет, на улице все так же стояло лето, а в «Магните» за углом все так же продавался по акции «Эфес» за 33 рубля. Но привычная жизнь словно встала на паузу. Поспать, сделать бытовые дела, поесть, сходить в магазин – вот, пожалуй, и все, чем я занимался последнюю неделю. К списку можно добавить разве что просиживание за компьютером, где я читал все о тех же «Карибах». На случай, если в игре что-то случится, я носил специальный браслет, вибрирующий при получении важной информации. Такие вещицы в последнее время пользовались популярностью, да и толк от них действительно был. Так случилось и тогда. В реале стояло утро, когда браслет вдруг загудел. Пришло извещение о нападении на корабль. Наспех подключив обруч, я погрузился в игру, даже не позавтракав. На Карибах стоял поздний вечер. Время реала и виртуала всегда разница. в игре сутки проходят быстрее. Матросы ошарашенно бегали по кораблю, стараясь починить рангоут. Кругом валялись оторванные доски, а единственная уцелевшая мачта непристойно пропускала потоки ветра через огромные дыры в парусах. Двух неписей придавило упавшим текелажем, красные струйки крови текли по освещенной вечерним солнцем палубе. Нападение испанского галеона произошло столь стремительно, что я банально не успел ничего предпринять. Исполинская посудина исторгала пушечные выстрелы, уничтожая скромный и почти беззащитный люгер. Ради чего, спрашивается, без парусов не уйти от высокоуровневого монстра? точно так же, как и невозможно дать испанцам достойный отпор. Оставалось сразиться, попытавшись напоследок урвать как можно больше опыта. Приказав неписям дать залп из пушек, я надеялся хоть как-то ослабить напор врагов. Нацелил подзорную трубу на приближающийся галеон, вчитался в данные. Фантом. Класс «Галеон». Боевая модель. Уровень 68. Паруса 98 из 100. Корпус 6258 из 6300. Орудия 96 плюс мортиры. Количество неизвестно. Максимальный калибр 46 фунтов. Максимальная скорость 11,9 узлов. Маневр 24 целых. Водоизмещение 650 тонн. Экипаж до 700 человек. Фракция 1. Испания, клан Эльдорадо Я решил не терять времени даром и двинулся заряжать пушку цепными книпелями. Стоило попробовать отбиться, хотя качество дешевых снарядов подсказывало, такие книпели ни за что не испортят такелаж противника. Прицелиться в мачту было трудно, слишком уж сильно качала корабль, да и вражеский галеон быстро приближался. Именно здесь я впервые опробовал навык «Твердая палуба». Когда я поднес зажженный фитиль к затравочному отверстию пушки, орудие с привычным грохотом выстрелило и в дыму откатилось назад. Выпущенный снаряд прошел совсем рядом, оцарапав грот мачту и врезавшись в тело игрока, готового забрасывать веревочную кошку на мое судно. «Внимание! Удар «Твердая палуба» отклонен! «Внимание!» «Ваш корабль потерял управление. Рулевой подстрелен». Отклонение удара — обидная штука. Такое происходит, если противник обладает более высоким уровнем, и его собственные навыки перевешивают по силе мои. Вероятно, в данном случае удар отклонился благодаря испанскому рулевому или матросам, которые умели уводить корабль от опасности. Я метнулся к штурвалу чтобы в последний раз попытаться увильнуть от высокоуровневого парусного монстра. Но нет, слишком поздно. Корабли неуловимо сближались, и уже донесся ляска бордажных крючьев, впивающихся в обшивку. Если бы у меня имелась нормальная команда, а не сборище дешевых неписей, тогда еще был бы шанс отыграть сражение. Несмотря на дыры в парусах, Люгер смог бы уйти маневрами. Впрочем, испанцы явно не собирались нас топить, хотя хватило бы пары залпов. Они ограничились редкими выстрелами по такелажу, в то время как мои матросы палили изо всех орудий. Правда, ядра не пробивали корпус галеона, а по мачтам неписи давать залпы не могут, слишком примитивны для серьезного сражения. Толк от них есть только в обычной морской службе. Паруса натянут, галс переменят, корабль в порядок приведут, но не более того. Арендованный пиратский люгер гораздо быстроходнее и маневреннее гигантского галеона. Был. Теперь же, с поломанной мачтой и порванными парусами, посудина едва двигалась. «Не знаю, какого черта испанскому клану от меня понадобилось, но отпора они получат», — решил тогда я. «Можно было бы укрыться в трюме, отстреливаясь от врагов, но это как-то совсем не по-пиратски». «В бой!» Скомандовал я неписям, и те похватали имеющиеся мушкеты и сабли. Высоченный галеон боднул бортом. Раскинулись абордажные мостки, с которых посыпались испанские солдаты. Уровни у всех выше тридцатого, форма дорогая, с клановыми нашивками, в руках мушкеты, а в ножнах дорогие шпаги, отливающие то серебром, то золотом. Захватчики явно не желали договариваться о выкупе или сделке, а просто жаждали дикой резни. Мушкетный залп неписей на мгновение задержал испанцев, но экипаж Галеона в десятки раз превосходил численность моей нынешней команды. Завязался рукопашный бой. Повезло мне или нет, но вражеские игроки стали продвигаться в носовую часть корабля, где сосредоточилась основная часть экипажа, а я стоял возле штурвала. Схватив небольшое разрывное ядро, моментально поджег фитиль пальником и метнул снаряд в гущу испанцев. Взрыв, разметавший осколки вокруг, оказался весьма эффективен и поразил человек десять. Но, увы, на палубу лезли новые солдаты. Да и я теперь раскрыл свое местоположение. Несколько испанцев двинулись ко мне. Разможжив пистолетным выстрелом одну голову, я тут же нацелился на другую, но стрелял с левой руки и потому промахнулся. Достал с пояса третий кремниевый пистолет, выстрелил в настигающего меня офицера в парадном светло-желтом костюме с эполетами. Пуля прошила плечо. На мундире испанца выступило пятно крови. Игрок потерял всего треть полосы здоровья. «Этого оставьте мне!» С легкой отдышкой сказал он своим, и солдаты, кончаясь с неписями, стали следить за развитием событий. Такое положение дел меня не устраивало. К чему вся эта показуха? Высокомерный тип с офицерскими погонами заслуживал смерти, и смерти быстрой. Сабля уже крепко лежала в моей руке. Надо бы вспомнить, чему учила Оливия фон штерна Я двинулся вперед, замахиваясь клинком. Подготовился провести кварту и кольнуть врагу грудь, но его скорость реакции превзошла любые ожидания. Быстро, слишком быстро, чтобы победить такого игрока. Со звоном скрестив шпагу с моим лезвием, испанец ловко двинул мне ногой в живот. Я ударился о борт и ощутил острое покалывание во всем теле. Затем он мощно заехал по лицу, и я уже было смирился с тем, что убит. Перед глазами заиграли яркие огоньки. Слух почти пропал, из носа хлестала кровь. Попытался подняться, однако чей-то сапог вдавил меня в палубу. «Вы только подумайте, эта крыса пыталась от нас уйти!» — выпалил офицер. В ответ раздались смешки испанцев. «Ну что, гнида, попался?» «Ребят, вы меня, наверное, с кем-то спутали!» — с трудом проговорил я. «Откуда столько злости в словах офицера? Понятия не имею, где я перешел дорогу этим доном, но по их поведению казалось, словно это на них нападали, а не наоборот». «Спутали?» Разошелся он, еще сильнее вжимая сапог мне в спину. «Твой ник висит у тебя над башкой, псина!» А вот имен захватчиков, увы, я не видел. Какая же гадкая эта функция игры — ставить блокировку никнейма. Знал бы, кто эти психи, тут же бы ребятам в клан настучал. Хотя нет, если у команды и отсутствовали никнеймы, то вот у капитана он светился. «Альк». «Тогда напомни, когда я и мой экипаж Неписи умудрился вас обидеть!» «Я почему-то думал, что меня сейчас либо добьют, либо выбросят за борт. А что еще делают профи с игроком 15-го уровня?» «Уж точно не уделяют ему излишнее внимание». «Но каково же было удивление, когда на руки мне нацепили кандалы и потащили на галеон?» Все попытки сопротивления тут же подавлялись, ни на какие уговоры Альк не шел. Мало того, что лишили корабля и команды, так теперь еще и закинули в трюм вражеского галеона. Сам я идти в лапы к врагу отказался, а угрожать было нечем. В тот момент только и хотелось, чтобы поскорее убили. Поэтому испанцам пришлось волочь меня за шкирку. Тем временем я залез в игровой поисковик. Аналог интернета, только в виртуале. Ни мелькал в аукционах по продаже кораблей, всплывали объявления о перевозке грузов, переброске войск. В общем, я наспех пролистывал окна об этом игроке, пытаясь сообразить, что ему от меня может быть нужно, и знакомы ли мы. В одном из его последних игровых постов он говорил о наращивании войск к походу против восточных араваков на Испаньоле. А позже я, наконец, увидел, что Альк недавно получил звание адмирала в клане Эльдорадо. Самой многочисленной гильдии. По последним данным, там состояло свыше 10 тысяч человек. Клан входил в десятку наиболее развитых, уступая лишь Авересту, фракция французов. Тоже многочисленный клан, но отмечалось, что один из самых дружелюбных. Нашему клану «Пришествие дна» Пирата Икс» и «Испано-Английскому Союзу попутный ветер». Впрочем, этот топ был весьма условным, потому что составлялся в соответствии с заработанными кланами очками опыта. «У тебя будет время все хорошенько обдумать, пиратская крыса!» Злобно промолвил Альк перед тем, как захлопнулась дверца в тесный отсек трюма, куда меня закинули. «Внимание! Получено новое задание! Побег!» «Клич брошен. Члены берегового братства никогда не оставят пирата в беде. Все корабли пиратской фракции в радиусе ста миль получили весть о твоем пленении. Воспользуйся помощью береговых братьев и избеги своей казни. Награда – три опыта». «Ага, сейчас. Я прямо так и вижу, как со всех сторон благородные пираты несутся ко мне на помощь, когда до испанского пристанища рукой подать». Если совершить логаут на чужом корабле, с личной одеждой и парочкой уровней можно смело прощаться. Так разработчики всеми силами старались помешать игрокам выходить из карибов в конфликтные моменты, поскольку это портит аутентичность воссозданного мира. Посмотрел бы я на них, когда какой-нибудь Альк потащит их через все море. Самоубийство, даже самое нелепое, аналогично логауту. Поэтому оставалось одно – ждать, когда меня доставят в испанский порт и повесят. При таком раскладе я потеряю только время и сотни очков репутацию всех наций. Такие штрафы за казнь, где бы она ни была. И черт побери, чем дольше меня везут, тем больше награду получат испанцы. Их награда растет буквально за каждую минуту. Вот так дилемма. Нет, если бы фантом шел в ином направлении, я бы все-таки решился на логаут. Одежду, пистолеты и сабли, которые появляются при мне на респауне, всегда можно купить заново. Но насколько я мог понять, корабль двигался в ту же сторону, где находился нужный мне остров. Это значит, что после казни можно будет зареспауниться неподалеку и продолжить путь пешком, или вновь арендовать корабль в ближайшем порту. На безрыбье и рак рыба. Повязали меня настоящие профессионалы, способные не убить игрока, но ослабить до такой степени, чтобы можно было, надев кандалы и затем сдав порт, получить хорошую награду. В общем, мы без того мощный клан собирался хорошенько обогатиться за мой счет. В трюме стояла беспросветная тьма, несло гнилью и тухлой водой. Под тремя палубами, ниже уровня моря, сквозь дубовую обшивку слышались глухие удары бьющихся о борт волн и монотонный скрип древесины. Уткнувшись в стену тесного трюма, я попытался забыться на время. Часом позже фантом пришвартовался в санта доминго столице испанской фракции на Испаньоле. Город считался не самым большим на Карибах. Та же Гавана была более популярным местом, и все-таки поселение отличалось от всех увиденных мной ранее. Я понял это, когда меня повели по пристани. Здания здесь были в основном каменные, с гонтовыми или известковыми крышами. Некоторые из них выглядели так ярко, что их можно бы принять за современные. Впрочем, в темноте невозможно было разглядеть что-либо дальше, чем освещали уличные фонари но наверняка при свете дня город был по-настоящему красив. «Альк, а ты чего сегодня счастливый такой?» окликнул адмирала один из офицеров, что стояли у прохода в город. «Пирата повязали!» гордо сообщил он, окинув взглядом конвой, который молча сопровождал меня. «И чего тебе с этого отребья выпадет? Всего-то пятнадцатый уровень!» «Прежде чем винтить, ты хоть смотришь, кого берешь!» «Уровень-то пятнадцатый!» — ухмыльнулся он. «Но знали бы вы, с какого клана это гадина!» Усмешки в миг слетели с лиц офицеров, и один из них заговорил. «Неужто из?» «Из того самого, что наш флагманский галеон не так давно потопил!» Железным тоном договорил за него Альк. «Пришествие дна!» «Будет очень показательно!» Ситуация начала проясняться. «Точно! В первый день моего пребывания на Карибах мы дали отпор испанскому Галеону. Под конец вмешался Илюха на своем фрегате, и их явно запомнили. На пристане начали толпиться солдаты, матросы, капитаны кораблей и торговцы. Даже вульгарно разодетые портовые девицы пропихивались сквозь толпу, чтобы увидеть грозного преступника». Высунулись из окон местные жители. Казнь пирата в испанском городе событие, видимо, нечастое. За разбойника всегда дается щедрая награда, а если он еще и из сильного клана, это большая удача для тех, кто смог его доставить. И этим пиратом был я. Корабль потерян, и даже дешевых неписей под рукой нет, а время идет, клад пропадает. Перезагружусь, «Еще больше уровней потеряю из-за штрафов, что никак не годится». «Якорь мне в глотку!» Оставалось, таща оковы, ждать повешенья. Конвой следовал по широкой улице, освещенной многочисленными фонарями. Из местных лавок, магазинов и таверн выглядывали любопытствующие. Для меня они были словно тени, что выходили на свет, только когда оказывались у меня за спиной». Пусть и почти ночь, но народ на Карибах не иссякает никогда. Впрочем, толпа любопытствующих зевак быстро рассеялась, словно не увидела во мне ничего интересного. Чуть позже мы свернули в переулок, который упирался в небольшую площадь. Вдали уже показалась площадка для казни. Полутемные, редкие фонари тусклым светом еле-еле разгоняли тьму. Однако вздернуть меня это никак не помешает. Зато могут помешать четыре темные фигуры с саблями наперевес, которые выскочили навстречу конвою. В том, что впереди именно пираты, сомнений не оставалось. Адмирал потянулся за шпагой и бросил солдатам. «К оружию!» Не снимая левой руки с Эфеса, Альк правой проверил пистолет за поясом. Стража рывком потащила меня обратно, поближе к центральной улице. В этот момент небо у пристани сверкнуло багровыми вспышками, раздался грохот, и вдруг один из кораблей озарило яркое пламя от взрыва. Да ведь это же взрывается галеон, на котором меня сюда доставили! Гигантские языки пламени взвились кверху и лизнули ночное небо. Прошло не больше пары секунд, прежде чем улицы санта доминго наполнил до боли знакомый нарастающий гул, переходящий в свист. Нападение на город? Когда железный град ядер, выпущенный откуда-то с моря, обрушился на тихие улочки, ошеломленные солдаты не успели ничего предпринять. Фигуры пиратов накинулись на них мгновенно. Только что я стоял в окружении вооруженного до зубов конвоя, как вдруг игроки испанской фракции один за другим заваливались на каменистую дорогу. И лишь Альк не пал с остальными, ловко отражая удары сразу двух головорезов и попутно доставая кремниевый пистолет. «Кандалы сюда давай!» За спиной раздался женский голос, заглушаемый взрывами и криками. Я развернулся с вытянутыми руками в кандалах и увидел девушку. Белая рубашка, стянутая в талии кожаной жилеткой с перевязью двух небольших пистолетов. Вельветовые штаны в обтяжку и высокие сапоги. Светлые распущенные волосы падали на плечи, а острый взгляд блуждал по улице, выискивая солдат. Я засмотрелся. Девчонка под ником Аннели замахнулась шпагой и ударила по кандалам, но цепь не разорвалась. «Ключ!» — подсказал я, взглядом указывая на уже убитого Алька. «Только где у него искать этот ключ, не очень-то понятно». «Времени нет», — бросила она, оглядываясь по сторонам. «Так, добежишь?» «Куда бежать?» — вопрос, конечно, интересный, но перспектива продолжать тащить оковы меня никак не устраивала. Не! упрямо ответил я. Они зараза тяжелые. Недолго думая, девушка поднялась с земли мушкет убитого испанца и, подставив дуло под цепь, выстрелила. Громыхнул выстрел, блеснуло пламя, а вместе с ним цепь выбила сноп искор Сработало! Быстрей! крикнула она и полезла на крышу ближайшего дома, перебираясь по наваленному стены ящикам. Что ж! Если кто-то все же решился вытащить меня из-под носа испанцев, тем более такая красивая барышня, то умирать от шальной пули или ядра становилось совсем глупо. Я схватил с земли первую попавшуюся шпагу и пристегнул ее поверх рубахи, а затем рванул за Аннели. Забравшись на крышу первой, она протянула руку и помогла залезть следом, а четверо пиратов остались внизу. Как раз прибыло испанское подкрепление. Идея двигаться по крышам оказалась удачной. В отличие от улиц, заполненных обезумевшими горожанами, здесь гораздо просторнее. К тому же имелась хорошая возможность видеть, что творится вокруг. Здания тесно прилегали друг к другу, и потому мы уверенно бежали по ним, приближаясь к морю. Неясная тень корабля, отважившегося зайти под пушки бастионов, едва проступала за галеоном, что полыхал огнем. С крыш я не мог увидеть уровень судна, но в одном был уверен точно. Те, кто не побоялись сунуться в Санто-Доминго, способны на многое. Нас заметили, когда до причала оставалось полдесятка двухэтажных зданий. Грянул выстрел, пуля пронеслась совсем рядом. Аркебузир, находящийся на смотровой вышке возле выхода на пристань, начал кричать, тыча в нас пальцем. Пришлось спрыгнуть в очередной переулок. Тем более между крышами здесь образовался широкий проход, а веревки с развешенным бельем были слишком ненадежны, чтобы по ним ползти. Простых игроков на улицах становилось все меньше, а солдат гарнизона все больше и больше. Вооруженные мушкетами, шпагами и дагами, они небольшими отрядами сновали по городу, в основном двигаясь по направлению к форту. Фигуры пиратов вновь появились рядом с нами. И теперь среди полыхающих зданий я смог разглядеть их более отчетливо. Головы покрывали платки, грудь едва защищали черные рваные рубахи. Элитные корсарские сапоги с широкими отворотами сияли начищенными золотыми шпорами в виде черепов. Именно дорогие сапоги-стартуги указывали на высокие уровни парней. Новичкам такую одежду никто не продаст. «Прикройте!» аннели метнулась дальше, выкрикивая имена, и пираты по одному отделялись от отряда, чтобы принять на себя атаки. Мушкетные пули чиркали о стены и рикошетом отскакивали от домов, но я уже не обращал на это никакого внимания. Окружающее пространство словно сделалось размытым и движущимся, настолько быстро приходилось уносить ноги. Мы вырвались на пристань с краю, где не стояло больших пришвартованных кораблей. Лишь одинокая лодка скромно покачивалась на волнах. Аннелли запрыгнула в нее. «Давай сюда!» На причал высыпали солдаты. Один из них даже успел прицелиться. Однако девушка выстрелила из пистолета, оказавшись первой. Подкошенный испанец успел нажать на спусковой крючок. Но пуля улетела куда-то в поднебесье. «Грести сможешь?» — спросила Аннели, доставая из шлюпки два кремниевых пистолета и нацеливая их на мушкетеров. Я кивнул. Первый раз весла черпанули воду слишком низко, второй раз получше, а затем шлюпка заскользила по волнам. Пиратка разрядила оружие в приближающихся солдат, а оставшихся врагов вместе с платформой снесло новым потоком ядер. Девчонка тоже взялась за весла, и теперь наша лодка быстро понеслась в сторону зловещего силуэта судна, которое до сих пор обрушивало залпы на испанский город. С другой стороны причала полыхали обломки корабля, на котором меня сюда доставили запертым в трюме. Да уж, стоит признать, так хитро вытащить пленника из вражеского города, попутно взорвав галеон 68-го уровня, это надо уметь. И как она только успела проникнуть в санта доминго Вскоре мы заметили, что вслед за нами от берега отделился вельбот, наполненный испанцами. Они открыли огонь, пули вспучивали воду и поднимали мелкие фонтаны брызг. Парочка из них оцарапала наш борт. В руках Аннели появился новый пистолет, а вернее какой-то револьвер. Не знал, что они встречаются на Карибах. Девушка вскинула оружие и выстрелила по настигающей нас шлюпке. Испанцы пригнулись и сразу же распрямили спины, не ожидая новых выстрелов. А те продолжились, и, надо сказать, весьма быстро. Аннелли прошила, кажется, четверых. А в довершение к этому одно из ядер проломило корму той лодки, окончательно отрезав солдат от нас. Подгоняемая веслами, шлюпка быстро рассекала волны и вздымала кверху мириады брызг. До фрегата мы догребли в полном молчании. С палубы бросили канаты, которые мы наспех привязали к сидячим банкам, после чего лодку подняли наверх. Свет, исходящий от пылающего галеона, позволял разглядеть, насколько красив этот фрегат. Изящные обводы, острый форштевень, Высокие мачты из дорогого дерева, качественная обшивка и порядок. Экипаж на пиратском корабле, способный максимально точно выполнять приказы и делать это не в суматохе, а четко и отлаженно, ценился на вес золота. «Уходим, живо!» Послышалась команда о тоннеле, стоило ей шагнуть на палубу. «Все матросы в рангоут! Маневровые! Лисили отдать! Брамсили! брамсили она возбужденно прохаживалась по палубе с руками на поясе и бросала приказы испанский форт делал ответные выстрелы но они получались слишком беспорядочными и нескоординированными чтобы попадать по кораблю оно и понятно никто не ожидал что в одну из известнейших испанских бухт пожалует пиратский фрегат и начнет нагло осыпать город ядрами Если в санта доминго и были хорошие канониры, им требовалось время, чтобы сообразить, что к чему. Чувствуя себя на палубе не в своей тарелке, я подошел к спасительнице и она заговорила: Тебе квест зачелся? Какой еще квест? Не строй себя дурачка! раздраженно ответила она. Я же не просто так тебя отсюда вытаскивала. Если ты о побеге, то еще нет, я развел руками. Видимо, нужно подальше отплыть от испанцев. Нетрудно догадаться, какой квест выпал мне, когда я проплывала неподалеку отсюда, и он тоже еще не отобразился выполненным. Мои догадки, почему меня вытащили в шаги от виселицы, подтвердились». Со стороны Анели это сильно рискованно, учитывая, что если бы испанцы заметили пиратский корабль хоть на пару минут раньше, никакая награда за квест не сравнилась бы с потерями, которые нанесли бы кулеврины и бомбарды этому фрегату. «А теперь вот что», — сказала она, с некоторой злобой глядя мне в глаза. «За спасение можешь не благодарить. Я ради квеста напряглась, а на тебя плевать хотела». Могла бы сейчас выделить шлюпку, но плыть отсюда особо-то и некуда. Выполню задание, и могу по-доброму тебя пристрелить. Зареспаунишься, где захочешь. А на палубе мне лишних глаз не надо. Извини». Слова прозвучали, словно удар в грудь. «Подожди», — сказал я, пытаясь сообразить, что делать дальше. «Мне сейчас, ну, никак нельзя помирать». Ближайшей точкой респауна окажется берег Испанской Испаньолы. Дожидаться рапиру придется несколько дней. Ребята отправились на Юкатан выполнять какой-то квест, а идея добираться до острова вдоль берега Испаньолы мне уже разонравилась. — Не мои проблемы, — отрезала она. — Ты знаешь, из какого я клана? Я попытался выкинуть свой главный козырь. Если подбросишь до Востока Испаньолы, ребята в долгу не останутся. А сам тем временем шарю по сети, кто она такая? Корабль явно топовый. О, так ты тоже на Форт Генри Моргана собираешься? Воскликнул я, когда наконец нашел про нее информацию. 39-е в общем топе. Правда, всего один корабль, но зато какой? И с удовольствием потоплю ваши бумажные кораблики. Это ты зря! «Корабль у тебя только один, пушки, вижу, такие же, как у нас, бронзовые, да и по количеству их, судя по всему, примерно столько же». «Это пока», — ухмыльнулась пиратка с нетерпением, ожидая окончания квеста. Подсвеченный огнями Санта-Доминго медленно уменьшался в размерах, оставаясь за кормой. «Посмотрим, как вы запоете против железных». «И тут я смутился. Что значит «пока»?» На корабле Илюхи лучшие пушки, разве что не все до конца улучшены, но мощнее их на Карибах нет. Я даже специально перепроверил аукционы. Ситуация становилась вообще абсурдной. Слышать от топового игрока про железные пушки, вместо которым в сарае крыс отстреливать? Что-то тут не так. А затем я вспомнила о недавнем квесте, и меня прямо-таки осенило. «Железные?» «Манускрипт Сигизмунда, я так понимаю?» Ее глаза раскрылись в удивлении. «Откуда ты?» «Те самые, что остывают от дуновения легкого ветерка, а стреляют в два раза дальше, чем эти бронзовые?» Продолжал я. «Полсотни бафов и все такое?» «Вижу, ты тоже в курсе, молодец!» скривилась она. «Теперь ты знаешь, почему вам крышка на турнире!» «Ха!» «Будь оно так, ты бы, как и я, плыла бы за ними на восток». Я начал импровизировать. В конце концов, манускрипт действительно мог быть там, куда мне требовалось прибыть. «На восток?» — спросила она. «У тебя есть координаты?» «У меня-то есть». Приятно ощущать свою значимость перед человеком, для которого минуту назад ровным счетом ничего не представлял. Я плыл за манускриптом на саону, когда испанцы застали меня врасплох. «Пришлось немного соврать, ибо плыл я не за манускриптом, которого на острове Саона вовсе может и не быть, а за квестовым кладом. Сейчас главным для меня было убедить девчонку не убивать меня, а лучше, если бы до острова подбросила. Дальше что-нибудь придумаю». «Спасибо, буду знать, где искать», — улыбнулась она, заряжая револьвер. «Внимание, задание побег выполнено». Получена награда 3000 очков опыта. Вот и окончание квеста. Сразу же пришло уведомление о повышении уровня. Все должно было решиться очень скоро. Сомневаюсь, что на территории в 100 квадратных километров ты найдешь нужный чертеж. А я найду. Отыскав манускрипт, сможем столько таких пушек заказать, сколько влезет. Мне не жалко. Кстати, ветер усиливается». Заметил я, пытаясь продемонстрировать свои знания в морских делах. Не советовал бы в шторм идти под лиселями. Быть может, на судишках, где ты плавал, паруса были ватны. А уж я как-нибудь сама разберусь. Презрительно фыркнула девчонка, двинувшись вдоль борта. На ее лице отражалась внутренняя борьба между желанием всадить мне пулю в лоб и необходимостью смены курса корабля. «Саона, говоришь?» «Эй, на реях! Переменить галс!» Хвала Нептуну! Выбор она сделала благоприятный для меня. Опершийся фальшборт, я вслушался в звуки ночного моря. Громко скрипели натянутые канаты. Ревущий ночной ветер ритмично кренил судно, свистел в ушах. И все это на фоне бесконечного рокота волн, бьющих о борт. «Да, мне нравилась эта виртуальная жизнь, понял я». Не игра в клане, не игра за клан, а сама жизнь на Карибах, среди бесчисленных островов и моря, совсем реального и такого родного. На душе вроде полегчало, но все же где-то глубоко внутри себя я чувствовал, что втягиваюсь в какую-то новую и непростую реальность. Осознавал, что точка, после которой этот мир так просто уже не покинуть, осталась позади. А впереди... Мое будущее было столь же туманным и неясным, как эти грозовые тучи, сверкающие вдали, или карибский штормовой ветер, щекочущий нервы своей непредсказуемостью и опасностью. Впереди меня ждала масса событий, которые невозможно предвидеть. События, которым суждено было стать знаковыми. И они уже начинались.